Глава 27. Виц Карлочи удостоился уничижающего взгляда. Ты жалок. Великан расхохотался, Бросил взгляд на месиво слизи на полу. Покачал головой. Набирался сил. Тянул время для следующего удара. Слова сорвались с его губ от Да, Шарлин. Жалок. Доброго утра. Давно не виделись. Бейка слушала, обходя посолонь. Я гадал. У нее есть план? Тут же об этом пожалел. Если и есть, то безумный. Вряд ли мне понравится. Ты почти не изменилась с тех самых пор. Все так же горделиво, все так же не заботишься о своем теле. В прошлый раз это стоило тебе рук. Надеюсь, в этот ты лишишься головы. Сказанное Бейки пришлось не по вкусу. Нахмурилась грозовой тучей, но держала себя в руках. «Безоружно! Сумасбродство!» Выйти против него с голыми руками умолял Ириску сказать, что мы многого не знаем о командующей. Та благоразумно молчала. «Чем ты здесь занимаешься, Шарлин? Отбираешь у вещей их тела? Ей стоило огромных трудов не влепить ему за трещину. В едином теле боролись два сознания одновременно. Ты пришел сюда за мной». Может, покажешь, на что способен? Боишься, что будет, как в прошлый раз? Тебя побьет девочка? Маледе теканья, мраз!» Вид взорвался яростью. Брошенные бейкой слова попали в самое яблочко. Озверевшим чудовищем он метнулся к крохотной фигурке перед ним. Мощь кулаков ударила озим, затряслась почва под ногами. Их бой был похож на танец, в который никто не отважился вмешаться. Даже я. Всклокоченный, взмокший до нитки чародей рычал израненным медведем. Бейка в чужом теле жалила его колкими очередями ударов. Теперь Ириска кивнула. Очевидно, чего-то о бейке мы не знали. Юркой кобры она выскользнула из могучего захвата, серией ударов оттарабанила по накачанному прессу туловища. Звучало так, будто колошматила жестяной бак. Вит попятился, корчась от боли. Неужели Бейка та, кто заставил его чувствовать боль тридцать лет назад? Командующая развивала успех. Прыжок закончился оперкотом. Нежный, подевичьи крохотный кулачок врезался в будто отлитый из стали подбородок Вита. Великан ухнул. Клянусь, своими глазами видел, как он выплюнул окровавленный обломок зуба. Фантастика! То, на что оказался не способен, крупнокалиберный револьвер, сумела сотворить бейка. Ее руками можно было мять танки и рвать шагоходов, что бумажные игрушки. Зрелище было завораживающим. Скарлуччи в немом, пугливом отчаянии творил один щит за другим. Защитные экраны под ударами бейки хрустели, что стекло. До тех пор, пока его удар не настиг хрупкого тела. Тараном вид врезался в нее, сшиб с ног, не дал подняться, в могучем прыжке оказался рядом с ней. Тяжелый кулак вдавил несчастную, успевшую прикрыться руками, девчонку. Под обоями, разламываясь, хрустела земля. Я зажмурился лишь на миг, отвернулся, не хотел видеть, как Айкина тельца брызнет кровавым потоком. Сила бейки позволила ей избежать печальной судьбы. Страх же в глазах Царинаца сменился восторгом и самодовольством. «Жалкая, никчемная путана! Я выбью тебя из этой девчонки, а потом сделаю из нее свою личную игрушку, а твоя судьба — быть раздавленной, что червяк!» Вектор схватки сменился в одночасье. Бейка, отчаянно сопротивлявшаяся, перешла к глухой, но слабеющей с каждым его ударом обороне. «Что случилось, Шарлин?» «Может быть, ты устала? Плохо покушала?» Гигантская ладонь схватила ее за лицо. Бейка задергалась в хватке безвольной жертвой. Страшным ударом он словно дубиной ударил ее озимь. Лишь чудом и силами командующей ей не размололо кости. «А может, солнце било тебе в глаза?» Гигант перехватил ее, приподнял на вытянутой руке. «Посмотри на него, Шарлин!» «Ты любила смотреть на рассвет? Сегодня твой последний!» Он не договорил. Увесистый булыжник стукнул его по лицу. Один, другой, третий. Безоружные, грязные девчонки желали сражаться за ту, кто спас их от жуткой участи, даже против живого танка. Кане! Глаза Скорлуччи недобро сверкнули. «Убьет!» — говорил его взгляд. «Ее! Их! Всех!» Пальцы стиснулись на голове Айки, раздавят через пару мгновений. Боль в коленях, боль в спине, в груди как будто вертится еж. Я бежал, стиснув зубы, вырывая каждый шаг у собственного тела с боем. Кулак врезался в монолитные, будто точенный бока церинатца. А потом мир содрогнулся. Передо мной стояла боевая машина. Слезы, под Надежды сгинувших в небытие танкистов. Квадратная угловатая голова. Бронированные линзы перископа вместо глаз. Башня на спине. Вместо мотора оживший проказливый дьявол. Катки вращали беспощадные колеса. Тулово щерилось клыками траков. Кулак из крановой гири. Содрогнулся. Выпустил из стальной хватки жертву. Мой удар обошелся глубокой рваной вмятиной. Брызнула кровь, горячей, шипящей на солнце смазки. На механическом лице отразилось подобие улыбки. Зажужжали сервомоторы, словно вопрошая. «Поиграем?» Я принял приглашение. Двумя титанами мы схлестнулись на крохотном пятачке земли. Круглый кулак врезался мне в живот, выбивая дух, заставил рухнуть на колени. Второй удар обрушился на спину. Тупой горячий ствол танковой пушки уставился на меня. Схватился за него обеими руками. Грянувший выстрел ушел в сторону. Ушей коснулся грохот. Рушился, гремел муравейник человеческих судеб. Словно светлячки, чаяния и надежды знакомых мне девчонок мельтешили под ногами. Выпрямился, словно сжатая пружина, головой проламывая бронированную грудь. Хруст и скрежет вражьего тела стали мне наградой. На спинная башня вражьего титана ответила грохотом разрыва. Плечо взорвалось болью. Рука непослушно повисла, словно плеть. Скарлотчик гоготал, словно победа уже в его руках. Прыжок. Стальная махина напротив меня. Готовила одарить вторым выстрелом. На этот раз в голову. Снаряд я схватил на лету. Едва он успел покинуть ствол. Горячая болванка жгла руки. Смерть, таящаяся в 105-м калибре, не желала ждать. Желала рвать, кусать и резать в клочья. Хотела взорваться, но подчинилась, уняла свой гнев. Ничего, у нее будет возможность блеснуть. Враг скрипит и стонет, пятится назад. Он ожидал иного результата. Я услышал, как следующий выстрел заряжается. Болванкой катится в пройму. Шипит механический затвор. Швырнул неразорвавшуюся смерть в поганую рожу. От радости та лопнуло тысячу осколков. Стальной гигант покачнулся, открылся. Живот оказался мягким. Живот доступен. Но я не позволил себе обмануться. Если и бить, то только в грудь. Там, где проломлена броня. К ужасу заметил, что разорванная сталь затягивается, вновь становится монолитной. Блестело на солнце полированное покрытие, глаз зацепился за вереницу мелких царапин бывшей раны. А с моей рукой будет так же? Попытался ей двигать, та отозвалась жуткой болью. Видимо, нет. Вид Луччи хохотал, издевался, смеялся, обещал мне скорую гибель, себе вечный почет и славу. Лгал. Внутри него, буйным цветом, росли семена страха. Перед ним не кто-нибудь, перед ним ружемант. Как будто я сам об этом забыл. Одно ружеклятие за другим ложилось в неповрежденную руку, сплетаясь в прочное большое заклятие. Размахнулся, приготовился к удару. Запихнул ружеклятие этому мерзавцу прямо в глотку. Пушка выстрелила еще раз. Разрывом мне обожгло, оцарапало спину. Почувствовал град осколков, прошедший над головой. Вид мигом распознал мою слабость. Злым великаном он устремился в толпу, не поспешивших скрыться девчат. Словно лемминги, завораженные, загипнотизированные, они смотрели на нашу схватку, не в силах сдвинуться с места. Я ощущал бурлящую внутри каждой из них жизнь». Механические пальцы сжались на хрупком тельце, словно игрушку куклой выставил перед собой. В последний миг я успел отвести собственный удар. Пар ушел в свисток. С грохотом сотряслась ни в чем не повинная земля. «Подонок!» Вид подтвердил свои слова. Размашистой пощечиной швырнул меня на землю, Заскрипел, выставив крохотную фигурку всем на обозрение. «Крик!» бессловесная мольба о помощи отчаяние его голос из металлического скрежета стал человеческим. я чувствовал как спадает боевой кураж образность спешила сгинуть вернуть окружающим прежний облик что мне сделать с ней уама провести милый мордахой по земле так чтобы содралась до половины а может быть поменять местами руки и ноги Глаз зацепился за каштановые растрепанные волосы. Отчаянная попытка вырваться из стальной хватки. Ната, Твоя девочка, да? Нравится? Ты ведь вама? Сделаешь шаг ближе, и я разорву ее. За каждый твой шаг ближе ко мне будет умирать каждая. Поверь, я богат на фантазию. Он в отчаянии, раз опустился до угроз. Возможности победить исчерпаны. Беспроигрышная лотерея в миг стала безвыигрышной, смотрит на то, в чем можно признать бейку. Вскоре она восстановится, и вот уж тогда он не выдержит против нас двоих. Единственное, на что он надеется, это уйти отсюда. Не без трофеев. Я прихвачу с собой пару-тройку куколок на случай, если тебе придет в голову сунуться за мной следом, мальчик. Глаза маньяка выискивают будущих будто послушно ожидающих своей участи жертв. «Мы с ними сладко поиграем по дороге, и, возможно, я ставлю какую-нибудь часть их тела тебе в подарок». Злость кипела, бросала на безрассудство. Понимал, что не посмею предать жизнь любой из них, кого он взял в плен опасности. Великан вернулся к прежним размерам. Он больше не стальная махина, не ходячий танк. Девчонки, будто пришедшие в себя, закинуты на плечо. Колотили кулачками. Единственное, что им оставалось. Брань сыпалась с их уст нескончаемым потоком. Чао, Джаброни, Чувствую, этот бой я проиграл. Поражение горечью спешил лечь на язык. Обращалась обидой. Я оказался не столь хитер, расторопен и удачлив, как хотелось. Ощущение, будто вырвал проигрыш из лап победы готов разорвать самого себя в клочья. Вид уносился прочь, словно великан из старых сказок, могучий машиной смерти. Каждый его шаг становился гигантским прыжком. «Он все-таки маг!» — повторял в моей голове голос Хромии. «Кто знает, что еще, кроме силы притяжения, подвластно его могуществу». На меня смотрели со всех сторон. Девчата, коим посчастливилось остаться здесь, Не ведали слов, чтобы меня успокоить. Нет, я не жаждал спокойствия. Я жаждал отмщения, жаждал ярости. Взглядом скользнул побейки в чужом теле. Прихрамывая, та тащилась ко мне. Сейчас скажет, чтобы я успокоился. Пришел в себя. Все позади. Спас кого спас. Радуйся хотя бы этому. Отказывался. Покачал головой, когда встала напротив меня. «Жаждал не оправданий моей слабости, жаждал силы!» «Чего ты трясешь головой, Потапов?» Бейка будто вся состояла из яда. На лице Айки ее ярость выглядела невероятно привлекательной. Настало время удивляться самому. Хлопал глазами, пытаясь понять, правильно ли расслышал? «Правильно! Какого хера ты встал? Ждешь у моря погоды?» По ручке получил и ай-яй-яй, жопу кверху и готов сложить лапки, мамочку позвать, попку потереть. Бейка, Ей лучше бы помолчать. Ярость, только унявшаяся, разгоралась с новой силой. Истлевшая свеча брызнула воском, искрой пролилась вокруг. Если она не уймется, быть пожарищу. А может, того и добивалась? Сопляк! Он вытер об тебя ноги, словно о половую тряпку. В глазах командующий сверкал настоящий ураган. Пренебрежение сменилось презрением. На виду у всех бейка выволокла из кармана шелковую трепицу платка. Швырнула мне в лицо. «Утрись! Противно на тебя смотреть! Ничтожество!» Демон, будто только и ждущий возможности вырваться наружу, заревел моим голосом. Кровавая дымка заволокла взгляд. Ухмылка хитрой бести мазнула по лицу, словно намекая. В театралах не один лишь вид Скарлуччи. Она тоже умеет в театр одного демона. Я рванул с места, забыв обо всем на свете. Голову вскружило ощущение могущества, прорвавшегося сквозь пелену уныния второго дыхания. Ощущал лишь одно. Жажду вцепиться в шею проклятого бронемага. Лес боялся и дрожал. Ожившим ураганом по нему понесся потомок легионеров. Царинатец не ведал пощадок природе, всюду оставляя грубый след. Измятая трава, поломанные кусты, выкорчиванная с корнем дерева. Выражение «пер как танк» было про него. Словно чувствуя его звериную силу и необузданную мощь, деревья расступались перед ним, как перед повелителем. Земля хранила на себе отпечаток великанских сапог. Глубокими следами они утопали в рыхлой почве. Деревья вели меня, отчаянно указывая путь. Обрывок надкиного шейного платка, клочок любимой блузки старшенькой, словно Скарлуччи, знал о будущей погоне. Знал и жаждал сразиться со мной еще раз. Я мчался, что ураган, вне пределах человеческих сил. Желание насадить голову Вита на палку тащило меня, словно на привязи, и не позволяло сбавить темп. В мозгу мутилось, мысли сбились в кучу, не желая быть порознь. Зачем? У оружия может быть только одно желание, и мысли лишь об одном – убивать. Ноги придумали для людей, оружию не нужны ноги, оно может иначе. Тело сжалось в комок, вытянулось. Дождалась негромкого разрыва. Пороховая вонь ударила в ноздри. «Теперь уже не человек!» — усмехнулось раздробленное сознание. «Теперь ты пуля — пуля!» Вид успевал обернуться в самый последний момент. Почуял за гривком, остановился перевести дух. Упала с плеча старшенька, Чая надежду отползти прочь. Щиты один за другим в немом отчаянии вырастали прямо перед моим носом. Проломил их кроша в месиво осколков. Мана лилась из брони мага потоками, обещая истощиться, если так продолжится и дальше. Так и продолжится. Снарядом врезался в его плоть. Футбольным мечом неведомая сила подхватила несчастного, швырнула словно жалкую игрушку. Скарлучи успел встать на колени, качнуть головой. Еще не осознал, что случилось. Жаждал вновь стать машиной, которой и был к чертям образность. Теперь здесь есть только лишь мы. Губы не моим загробным голосом шептали Церинацу приговор. «Ты надеешься на мощь оружия, маг? Тебе не повезло. Я лучше. Я и есть оружие». С широко растопыренными пальцами он бросился на меня. Руки словно клещи. В глазах непонимание. Он ждал не такого. Ослабленный, отчаянный, обиженный мальчишка Потащится за ним следом вопреки всему, что прикажет ему Бейка. Конечно же, ради того, чтобы спасти своих сучек, и отыщет только смерть. Каково носить славу того, кто своими руками сумел разорвать последнего ружеманта? Виту узнать было не суждено. Мой кулак, словно выстрел из пушки, врезался в его стальной живот. Ярость Ружиманта вынырнула из недр, минуя обязанность подчиниться наличию шкалы. Что-то бурчало ириско, умоляя остановиться. Предел возможностей саморазрушения, черпая мощь из собственных жизненных сил. Взрыв. Серия ударов закончилась хлопком, метнувшим Скарлучи в ближайшее дерево. Бронемаг шмякнулся о ствол векового дуба. Сполз по нему, пытаясь прийти в себя. Нет уж, дружочек, не в мою смену. Щит чах под напором брошенного мной ружеклятия. Позабыв обо всем, Скарлуччи вскакивает на ноги. Затрещало с корнем вырванное дерево, обращенное в дубину. В один взмах обрушилось на меня. Не успел даже закрыться руками. И ничего не почувствовал, кроме бурлящей ярости. Дьявола! Фусели дьявола! Он пятился, словно от прокаженного. Глядя, как могучий дуб обратился ворохом щепок после встречи со мной. Страх, который он внушал врагам одним лишь видом, вдруг позарился на него самого. Потомок легионеров метнулся прочь, но разве мог он стать быстрее пули? Я настиг его в прыжке, обрушив кулак на голову. Несчастного вдавило в землю, захрустели изломанные ноги. Луженая глотка скорлуччи издала отчаянный болезненный крик. «Филья дипутана!» с ног до головы от боли и неизбывного ужаса, он не озирался, пытаясь уползти прочь. «Хочешь, я поменяю ей руки и ноги местами?» Навис над поганцем словно кара. Ладонь бронемага спешила стать танковым стволом, пробуравить мне лицо 105-м калибром, пусть и последнего, но магического снаряда. Схватился за сталь ствола. Скорлуччи лишь в последний миг осознал, что я задумал. Отчаянно закричал. Где-то на задворках сознания бушевала слабая надежда. Лишь бы этого не увидели девчонки. Стальная рука захрустела, поддавшись моей хватке, не успев стать человеческой. Крик Вита обратился в вой жуткой боли, когда вырванная с корнем пушка упала к моим ногам. «Не все», — шепчу самому себе. Не все. Теперь ногу. И поменять местами. Критический предел использования сил. Ириска выпорхнула передо мной, угрожающе качая пальцем. Плевать. Я все равно сделаю. Я. Сознание покидало меня вместе с силами. Пытаясь устоять на ногах, я в последний миг заметил, как вид отчаянно, словно вспомнив о ней только сейчас, схватил магическую печать. Образность вернулась, кажется, увидел, как воочию Скарлуччи в самую бездну утаскивает горбатый и рогатый черти